на лихаче. Эти бестрепетные руки — это удивленно поднятая бровь, и глаза, бесстрастные от скуки, это не любовь. Но ведь это утро только первой ночи, а над парком шум тревожный весенний. Каждое новое горе непонятно жестче, каждое новое счастье непонятно мгновений А рысак рассыпается искрами, сухо рвущих дорогу копыт, не продлить поцелуя быстрыми час что до дна допит. Города ропот стихнет, вы взглянете просто и прямо. Ах, там, где святых нет, вы только усталая дама. Петровский парк